Глава 23 Эмбер Лондон, Англия, 1812 год. Когда тем же вечером в гостиницу вернулся Уильям, на парне лица не было. Он переминался с ноги на ногу, не зная, как сообщить Эмбер новости, которые ему удалось разведать в Карлайл Хаусе. Попасть в дом с черного хода для него не составило труда, хоть он и ни разу не был в лондонской резиденции Карлайлов, но Уильям был парнем смекалистым. Он представился кучером из Корнуольского поместья, мол, приехал со срочным сообщением для Виконта Фраерса. Один из лакеев и рассказал Уильяму, что Фредерик теперь живет отдельным домом вместе с молодой супругой, дочерью герцога Солсбери. Уильяму даже рассказали, где этот дом находится и в какое время стоит искать Виконта дома. Все это он, потупив взор, рассказал Эмбер. Парень не понимал, как так получилось, что Виконт женился на какой-то леди Солсбери, если он уже был женат на леди Эмбер. Разве такое возможно? К его удивлению, Эмбер приняла новости спокойно. Уильям не мог догадываться, что она волею случая только что сама Узнала о недавно состоявшейся свадьбе Фредерика. «Значит, слуги поведали тебе, где теперь живет Фредерик?» Стараясь сохранять спокойствие, спросила Эмбер, покрасневшего Уильяма. «Да, миледи. Отвези меня туда», — приказала она. «Сейчас, миледи?» «Конечно, сейчас! Нельзя терять ни минуты!» — истерично выкрикнула Эмбер. Уильям испугался, что она разозлится еще сильнее, хоть никогда и не видел хозяйку злой, и не стал говорить, что, скорее всего, в столь поздний час Виконт Фраерс на спектакле в театре или на каком-нибудь приеме. Вместо этого он послушно запряг лошадь, и уже совсем скоро их экипаж подъехал к Кенсингтону. Летом Лондон пустел. Многие знатные семьи покидали пыльную столицу, чтобы провести лето в своих резиденциях в Йоркшире, Деваншире. Кенти, или еще где-нибудь. Немногие оставшиеся продолжали давать небольшие балы или устраивать приемы, которые Фредерик и новоиспеченные Леди Фраерс посещали с удовольствием. Эмбер пришлось прождать в экипаже под их домом почти до двух часов ночи. Наконец, на темной улице послышался цокот копыт, и подъехала элегантная карета с гербом Карлайлов. Кучер распахнул дверку. В темной фигуре вышедшей из экипажа, Эмбер безошибочно узнала Фредерика. Она не раздумывала и в ту же минуту выскочила из своего экипажа, вскрикнув «Фредди! Фредди!» Он подал руку кому-то, кто сидел в его карете, и Эмбер тотчас же узнала красивую светловолосую девушку, которую видела сегодня утром в сопровождении леди Карлайл. Наверное, это и была леди Джейн Солсбери. Эмбер видела, как Фредерик, услышав ее крик «замер», А девушка удивленно уставилась в темноту, откуда к ним выбежала Эмбер. Фредди! Голос Эмбер сорвался, и она чуть не расплакалась, протягивая к нему руки. Она так соскучилась по нему, так измучилась, так устала от неопределенности. Кто это, Фредерик? спросила девушка, стоя рядом с Фредериком. Глаза Эмбер на секунду встретились с серыми глазами Фредерика, и она увидела промелькнувшие в них боли отчаяния. Но почти тут же все это испарилось, сменившись холодным презрением. Эмбер безвольно опустила руки. Фредерик побледнел и промолвил. «Я не знаю эту даму». Эмбер уставилась на него в изумлении, раскрыв рот. «Фредди, это же я, Эмбер!» «Простите», — раздраженно сказала леди Джейн. «Вы, кажется, обознались. Мой муж вас не знает». «Ваш муж?» — ахнула Эмбер. До последнего она отказывалась верить в то, что это может быть правдой. Ей казалось, что стоит ей увидеться с Фредериком, и это печальное недоразумение будет разрешено. Да, мой муж, голос девушки прозвучал с издевкой. Но этого не может быть! выкрикнула Эмбер. Почему же? Не далее как два месяца назад, нас обвенчал сам епископ Лондонский. Я, я его жена! Фредди, скажи же ей! Из глаз Эмбер хлынули слезы. Леди Джейн вопросительно посмотрела на Фредерика, а тот, одарив Эмбер ледяным взглядом, раздраженно передернул плечами. Пойдем, дорогая, это какая-то сумасшедшая. Эмбер не верила своим ушам. Фредерик, ее милый, любимый Фредди, открещивался от нее, как от чумной, и делал вид, что не знаком с ней. Ты не можешь просто так уйти! закричала Эмбер, вспомни о детях! Я, право, совсем перестала что-то понимать, нахмурилась Леди Джейн, сведя красиво очерченные светлые брови в тонкую линию. Вам лучше оставить нас в покое. Эмбер сделала шаг в ее сторону, и Леди Джейн отпрянула. Она, видимо, действительно принимала Эмбер за сумасшедшую. Вот! Эмбер протянула вперед руку, на ее ладони лежал перстень с красным рубином. «Это фамильное кольцо Карлайлов подарил мне Фредерик. Оно передается в семье испокон веков». Фредерик побледнел, что не укрылась от Эмбер, и она с надеждой стала искать его взгляда. Леди Джейн уставилась на кольцо Эмбер, а потом фыркнула. "Дешевая подделка. Она стянула с руки перчатку, и Эмбер тут же увидела на пальце девушки точно такое же кольцо. «Я не знаю, кто вы и что вам надо». Но если вы сейчас же не уберетесь, мы позовем полисмена и пусть вас заберут в тюрьму. А еще лучше в бедлам, поддержал леди Джейн Фредерик. Сумасшедшим там самое место. Пойдем, дорогая. Фредерик взял под руку леди Джейн и помог ей подняться по ступенькам к входной двери. Через мгновение они исчезли внутри дома, а Эмбер так и осталась стоять, сжимая в ладони кольцо. Она не помнила ни того, как добралась до гостиницы, ни того, как уснула. Проснувшись с первыми лучами солнца, Эмбер ощутила, как тело ее пронизала такая боль, что она не могла вдохнуть. Она не понимала, что у нее болит, и не осознавала причину этой боли. Все было словно в тумане. Озарение пришло позже, и Эмбер разразилась рыданиями. «Фредерик предал ее. Он скрыл от всех свой брак с Эмбер и женился на леди Джейн Солсбери. Он сделал вид, что не знает ее, назвал ее сумасшедшей. Он отрекся от нее и детей. Что делать дальше? Как жить и куда идти? Эмбер не знала. Пролежав в постели еще несколько часов, она так и не смогла найти объяснение всему случившемуся. Может быть, Фредерика заставили забыть о ней? Да, наверное, так и есть. Старый граф Карлайл вынудил сына жениться на девушке своего круга, а о браке с Эмбер забыть, как будто его и не было никогда. Но разве так можно? Ведь у нее есть доказательства. Тот священник, что их венчал много лет назад в старой часовне, наверняка там остались записи и сохранились их с Фредди имена. Только вот беда. Эмбер не знала ни названия деревни, где их обвенчали, ни наименования прихода. Она помнила только, что они собирались в на Грин. Но по дороге остановились на ночь в какой-то гостинице, и в тот же вечер Фредерик нашел священника, который согласился поженить их. Однако было еще кольцо и дети. Множество слуг в Карлайл Холли, которые смогут подтвердить, что они с Фредди были женаты все эти годы. Да, она так и сделает, привезет детей в Лондон и любым способом добьется встречи с лордом и леди Карлайл. Когда внуки предстанут перед ними, они не смогут отрицать их существование. Эмбер решительно села в постели. Нужно спешить в обратный путь, собрать детей и вернуться в Лондон. Фредерик может сколько угодно притворяться при виде Эмбер, но когда Роберт бросится к отцу с криками «папа», Фредди ничего не останется, как признать и детей, и ее Эмбер, в качестве леди Карлайл. Спустившись, Эмбер нашла Уильяма и велела снаряжать экипаж в обратный путь в Корнуолл. Ей было стыдно показываться на глаза кучеру, который вчера видел и слышал все, что произошло между Эмбер, Фредериком и его так называемой женой. Наверняка по приезде об этом узнает весь Карлайл-Холл. Уильям был хорошим парнем, но кто из слуг не любил позлословить о своих господах? Эмбер, скрипя сердце, заставила себя не поддаваться отчаянию. Пусть себе слуги перемывают ей косточки. Видит Бог, она ни в чем не виновата. Если кому и должно быть стыдно, так это Фредерику, который побоялся отца и женился по его указке, не найдя в себе храбрости, признаться в том, что он давно женат на девушке ниже себя по положению. Эмбер должна быть сильной. Она должна сделать все, чтобы ее детей признали истинными наследниками Карлайлов, а брак с Фредериком — действительным. Все готово, миледи», — промямлил Уильям, не решаясь поднять глаз на Эмбер. Тогда в путь. Игони, что есть мочи, Уильям. Нам нужно как можно скорее попасть в Карлайл Холл.